Руки поднимались с огромным трудом. Бог сильно кровоточил, а каждый вдох сопровождался острой болью. Перед глазами стояла пелена, мешая нормальной сосредоточенности на враге. Глава защитного порядка с трудом использовал одну из своих способностей перемещения, уходя от особенно мощного удара демона, который в буквальном смысле вызвал море черного огня, обрушивая его на город. Пришлось прыгать на максимальную дальность, чтобы гарантированно уйти из-под удара демона и не получить сверху еще и проклятие. Ублюдская магия, оказавшаяся крайне проблемной. Масштабная, мощная и крайне едкая, способная выжечь защитные способности даже легендарного уровня без особых проблем. Еще и с остаточным воздействием проклятой энергии. Защитная экипировка хорошего качества ей сопротивлялась плохо так что приходилось использовать самые быстрые свои атаки и не стоять на месте, стараясь не попасть под удар черным огнем. С учетом масштабов идущего сражения, та еще задачка. Кольца на руке жгли ничем не хуже самого пламени, говоря о колоссальной энергии, что проходило через артефакт. И мужчина хорошо осознавал, что вечно такое продолжаться никак не сможет. Даже у этого уникального и сильнейшего артефакта были свои лимиты, превышать которые нельзя. Он оказался на одной из крыш, рухнувшего под собственным весом здания, обращая свое внимание на мелькающие тени демона и медиатора, сошедшиеся в ближнем бою. Кто бы мог подумать, что у раздора есть такой туз в рукаве. Практически на равных сражаться с полноценным правителем демонов, пускай и ослабленным вне своего родного плана и находясь внутри ограничений города-лабиринта, но все равно очень впечатляет и дорогого стоит. Сам раздор при этом орудовал каким-то странным оружием, больше похожим на застывшим прямо в воздухе луче света. Объяснить как-то проще было сложно. Со стороны это оружие напоминало именно яркий сноп света, который почему-то застыл в одном состоянии. Странно подобное видеть в реальности. Противник раздора орудовал огромным двуручным мечом, что в его руках выглядел какой-то тростинкой, которую он махал без каких-то проблем с какой-то умопомрачительной скоростью. И да, глава защитного порядка понимал, что в ближнем бою против такого противника у него не было ни единого шанса. Очередной взмах мечом демона, и от него отделился росчерк черного огня, улетающий вдаль и разрушающий все на своем пути. Сразу несколько основательных каменных домов с диким грохотом сложились от прошедшего по ним удара. Новая сокрушительная атака демона, и раздор уже принимает ее на свой клинок света. Яркая вспышка, которая бьет по глазам, а вслед за ней оглушительный грохот, от которого во рту появляется неприятный привкус. Глава защитного порядка успел заметить, как фигура раздора, окутанная светом, вылетела из поднявшегося облака пыли и тьмы и с огромной скоростью улетела в сторону полуразрушенного здания, врезаясь в него и заставив окончательно обрушиться в пыль. В последний момент медиатор точно успел использовать какую-то защитную способность, защищая себя от этого удара. К сожалению, сам глава был слишком далеко, чтобы успеть помочь невольному товарищу, но вот отвлечь от добивающего удара ему удалось. Где-то в глубине его души появилось глухое раздражение от происходящего, а также понимание, что если он не рискнет и не поставит на кон все, то этот бой может быть проигран. Слишком уж неравны были силы двух советников и князя-демонов. «Дай мне несколько секунд на подготовку удара!» Шепот раздора раздался в его голове. Похоже, медиатору пришла в голову та же мысль. Что же, в последний раз, когда он использовал полную силу уникального артефакта, глава не только проиграл, но и получил такие раны, что пришлось валяться в храме лабиринта несколько недель. Тот бой многому научил его позволив взглянуть на свои силы немного под другим углом. Осталось воплотить новый опыт в жизнь и не умереть при этом. Теперь никаких храмов и лечения не будет. Движение руки. Кольца на указательном и большом пальцах активируются, а пространство перед главой защитного порядка взрывается силой. Волна искажения устремляется вперед с каждым мгновением, все больше ускоряясь и расширяясь, грозя накрыть не только демон-князя, но и все, что находится рядом с ним. Фигура последнего вздрагивает, монстр бьет перед собой огромным мечом, словно бы пытаясь разрубить приближающиеся волны искажения собственным пространственным ударом, и у него это даже выходит. Столкновение двух сил вновь порождает оглушительный взрыв. Все вокруг тонет в черной энергии, а сам глава, уже не раздумывая мысленным приказом, ломает последовательно все десять колец. Чтобы сокрушить такого врага и выжить, придется использовать все, что у него есть. Фигура мужчины исчезает в дымке, чтобы уже в следующее мгновение оказаться рядом с демоном и тут же ударить того шквалом сокрушительных атак, вплетая в каждый взмах море энергии. Демон-князь ревет от боли, когда его тело в буквальном смысле начинает расслаиваться, стираясь из реальности. Яростно взмахивая своим двуручным мечом, Повелитель плана с силой вгоняет его под ноги, создавая волну черного пламени, что тут же расходится кругом, разрывая и уничтожая чужую магическую силу. Окружающие здания в радиусе нескольких сотен метров не выдерживают такого воздействия и начинают складываться внутрь себя, а по земле расходятся глубокие трещины, что с каждой секундой ширятся, создавая самые настоящие разломы. Но глава даже и не думал останавливаться на этом продолжая осыпать ударами тварь и чувствуя, как черное проклятое пламя сжимается вокруг него, грозя захлестнуть с головой. Левую руку обожгло сильнейшей болью, которую глава защитного порядка постарался заглушить усилием воли. Он хорошо ощущал, как враждебная магия разъедает его тело, но остановиться — значит умереть. И потому продолжал наращивать темп. На демона падает огромная тяжесть высшего заклятия Десятого Кольца, разрушая в щебень остатки каменной кладки под его ногами и превращает его в мелкую пыль. Тело демона тут же покрывается черной, похожей на смолу слизью, которая заменяет ему кровь. Новый рев, на этот раз наполненный не только яростью, но и болью, и уже через миг глава защитного порядка отпрыгивает в сторону, используя способность одного из своих мифических артефактов «Последнего шанса», чтобы разорвать дистанцию — Во рту чувствуется горечь крови в перемешку с каким-то отвратительным кислым вкусом. В последний момент он успевает заметить, как в его сторону бросаются сразу несколько черных теней, больше похожих на острые обсидиановые клинки. Попытка остановить их удар удается ему лишь частично. Как минимум с десяток черных клинков разлетаются на мелкие осколки, однако другие вонзаются в мужчину, пронзая его насквозь. Искажающая броня. Поднятые щиты и вбуханная в магическую защиту море силы оказываются не в силах остановить этот удар. Одновременно с этим раздор заканчивает свою подготовку атаки и, наконец, запускает магическую способность. Над демоном раскрывается огромный светящийся разлом. Медиатор парит в воздухе аккурат посреди этого разлома, окруженный сферой из чистой магической энергии. В его руках плясали сгустки силы, похожие на миниатюрные звезды. Демон тут же попытался развернуться и встретить новую угрозу, но искажение от магических колец головы продолжало рвать на части его тела, не позволяя нормально двигаться. Прорычав что-то, планарный повелитель взмахнул своим двуручным клинком, попытавшись обрушить на зависшего на одном месте медиатора каскад ударов черного пламени. Раздор даже не попытался уклониться, просто подняв руки с огненными сферами, которые поглотили проклятую энергию, становясь все ярче. Пламени в руках хватило мгновения, чтобы пожрать проклятую силу демона, а уже в следующую секунду раздор просто швырнул энергетические сгустки в застывшую фигуру демона. Сила колец продолжала держать последнего, не позволяя уйти от этого удара. Поняв, что придется столкнуться с заклинанием лицом, демон-князь успел выставить перед собой клинок, формируя вокруг себя что-то вроде защитного купола из сотен ячеек сот, опирающихся друг на друга. Вот только это не помогло ему. Столб яркого пламени взметнулся к самому небу. Волна чистой энергии разошлась по всему малому району, сметая остатки зданий и выжигая проклятое пламя, что уже успело впитаться даже в камни. Когда свет погас, раздор с главой защитного порядка увидели только почерневший силуэт демона, который застыл на одном месте. Тело планарного повелителя медленно таяло в воздухе, не в силах удержать свою форму после комбинированного удара двух советников. Демон-князь ушел за грань, возвращаясь в свой план. И далеко не факт, что ему удастся быстро восстановиться после такого поражения. «Хреново выглядишь», — прокомментировал раздор хриплым, каркающим голосом состояние главы защитного порядка. «Последний все еще был насажен сразу на десяток острых черных шипов». Его левая рука повисла плетью, а все тело было обожжено проклятой энергией. Из уголка рта сочилась кровь. «Пошел в жопу! Сам выглядишь не лучше!» — кое-как ответил ему мужчина. Раздор криво усмехнулся. Обе его руки сейчас представляли собой черные головешки, а лицо и тело были все в сильнейших ожогах. Держать перед собой столь убийственные заклинания опасно даже для самого пользователя. Чудо, что выжил после такого. «Прощай, старый враг. Ты был достойным человеком и советником», — тихо сказал он замершему без движений главе защитного порядка. «Я присмотрю за твоими ребятами». Это было тяжело. Достаточно быстро двигаться даже с помощью своих способностей по крышам города. Еще и эти раскаты постоянных взрывов, причем не только во внешнем и среднем круге. Внутренний круг также начал наполняться звуками столкновений, именованных с сильнейшими сущностями. С последними, уверен, могли соперничать разве только советники и слаженные группы высокоуровневых именованных. Физически я сильно вымотался за время пуска и скоротечного, но очень напряженного боя. Еще и очки магии слил почти в ноль. Хорошо, хоть тот же телекинез работает несколько минут после своей активации и почти не требует расхода магии. Благодаря ему, мне удавалось и без всяких рывков быстро передвигаться по крышам уцелевших домов внутреннего круга, спеша к площади, где сейчас, по логике, уже подходит к концу ритуал по открытию врат. Задира должна была уже его запустить. А еще я хорошо помнил, что сильнейшие отряды клана Гала отправились на помощь к струне, и членам гильдии из внешнего и среднего кругов, что столкнулись с какой-то серьезной проблемой. Понятное дело, что с моими нынешними силами я там мало чем смогу помочь. Но если восстановлю хотя бы все очки, может, чего-то и выйдет. Главное не торопиться, хотя бы минут 15, и все будет нормально. Одинокий все еще со мной, как и способности с некоторыми артефактами, где еще остались заряды. Была мысль плюнуть на все. Использовать личный телепорт и просто уйти из города-лабиринта. Но первая же мысленная попытка показала, что для этого мне придется потратить несколько минут на подготовку и просто уйму сил из-за хаоса энергии вокруг. После недавнего столкновения и использования резервов на рунический удар, я могу и не пережить такого напряжения. Шанс небольшой, но он есть. Пока есть хорошие варианты выбраться из всего этого без такого риска, Использовать ручной телепорт не стану. Добраться до площади удалось только спустя 10 минут такого продвижения. К этому времени уже смог почувствовать изменения в пространстве и в использовании хорошо известных мне рунических плетений, причем по всему внутреннему кругу. Именованным удалось открыть сразу несколько порталов, в которые уже скорее всего сейчас вовсю заходили люди, и не только. Хоть какая-то хорошая новость. Не зря старался натаскать ребят. А вот то, что вместо появления впереди нужной мне площади я увидел огромный центральный храм, оказалось для меня, мягко говоря, сильным сюрпризом. Какого черта? Картография, до этого исправно ведущая меня к резиденции гильдии, словно бы сошла с ума, и я оказался здесь. «День добрый, край!» Знакомый голос раздался за моей спиной, заставив внутри похолодеть. Рад, что ты решил составить нам компанию. Я медленно повернулся, чтобы столкнуться нос к носу со старым знакомым. Прометей стоял в нескольких десятках метров от меня, но не один. Неожиданно в его компании я разглядел бледную и явно потрепанную тишь. Советница выглядела откровенно плохо. Несколько кровоподтеков на лице, подпалины и усталость. Он предложил сделку от которой я не смогла отказаться. Шепот девушки возник в голове. Нас прижали нергал с ОМОНом и их твари во внешнем круге. Даже с Галом, Чернышом и другими их нападения мы бы не пережили. Тут и появился этот, как черт из табакерки. — Понял. — Чего он потребовал? — спросил ее. — Проводить его к центральному храму и открыть врата внутрь. — Ну да. Логично, что божественному воплощению будет нужно то же, что и другим. «Я так понимаю, ты уже договорился с тишью. Что тогда хочешь от меня?» Я повернулся к Прометею, который со своей обычной, сладкой улыбкой стоял на месте, позволяя нам с соратницей переговорить. «Небольшая подстраховка, край», — ответил тот, слегка склонив голову. «Кто же знал, что вы так бодро дадите по лицу божественным близнецам на пару с той безумной?» Ну и мне бы хотелось, чтобы ты взглянул на истинный облик лабиринта. Считаешь, что я его не видел? Непроизвольно хмыкнул, одновременно с этим лихорадочно пытаясь найти варианты выхода. Мы откроем тебе проход в храм, но на этом все. Дальше ты сам. Думаешь, у тебя есть выбор? Я настаиваю. Улыбка божественного ублюдка сильно раздражала. Верить Прометею, как и любому божеству, нельзя если не хочешь быть использованным или сожранным сразу, как перестанешь быть нужным. Быстро глянул краем глаза браслет, сверяясь с данными, указанными там. Нужно просто потянуть немного время, совсем чуть-чуть. Считаешь, я побоюсь столкнуться с тобой? В таком состоянии? Край. Ты же не такой наивный, чтобы считать себя способным сопротивляться. Значит, тут что-то другое. Тянешь время? Очень похоже. Интересно, но могу уверить тебя, что это глупо и не поможет. Поверь, взглянуть на происходящее под таким углом — это в твоих же интересах. Мысленно выругался. Читает он меня легко, как открытую книгу. Не став больше ничего говорить, мужчина в цилиндре жестом показал на здание главного храма, красноречиво намекая, что следует поторопиться. Вокруг нас с вдруг сгустилось пространство, словно бы намекая, что если мы не поторопимся, будет плохо. Сделал вид, что обдумываю сказанное, а сам лихорадочно просчитывал варианты: У меня еще есть силы край. Могу выиграть нам несколько секунд времени. Вновь послышался голос девушки в голове. Ждем до открытия врат храма и атакуем. Уверен, он не станет преследовать нас при открытых-то вратах. Слишком опасно в этом случае отходить от храма. Другие воплощения и пирамиды могут воспользоваться этим. К тому же у нас будет помощь. «Главное — подгадать момент». Я парой фраз объяснил свой план. В этот момент где-то в одном из западных районов внутреннего круга вдруг появилась сильнейшая вспышка, осветившая весь город. Столб слепящего огня поднялся почти к самому небу, а под ногами в очередной раз вздрогнула земля. Грохот от этого взрыва был на удивление слабым и почти неслышным. «Может быть, вы уже закончите строить великие планы побега и займётесь делом?» В голосе Прометея впервые с начала разговора послышались иные эмоции, кроме насмешки. Похоже, даже его проняло после этого взрыва. Мы с Тишью переглянулись и спокойным шагом направились к главному входу в храм. Теперь нужно, чтобы все получилось. Шансов не так много, но они есть. Принимать щедрое предложение Прометея у меня не было никакого желания.